посетителей не пускают, а потом билеты стоят недёшево. Я так люблю книги, а русские книги здесь очень дорогие. Знаете, в моей молодости Гумилёв был вроде как запрещён, и северяне практически не печатали. Скажите, неужели на это ещё есть спрос? Есть, конечно.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 Маргарита Романовна. А вас как звать величать? Ангелина Викторовна. А это моя помощница Тамара. Мака недовольно поморщилась, она не любила своё имя, ей больше нравилось быть Макой. Ангелина Викторовна к стенду подошёл главный редактор издательства Минимум с каким-то иностранцем. Позвольте вам представить моего друга Стефана.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 Присутствие Маргариты Романовны вдруг стало раздражать Ангелину. Она ещё раз извинилась перед ней и вышла на открытую галерею, где во множестве расположились торговцы сувенирами. Чёрт, какой собачий холод. И совсем не хочется смотреть на прилавки и вообще хочется вернуться к себе на стенд и чтобы там не было этой Маргариты. Гейлка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 Она вполне милая, только вот всю пастелю слопала. А так очень даже славная старушка. Да знаю. Она обиделась. Кажется, нет, просто поняла, что пастели больше не дадут. А ещё я ей посоветовала заглянуть на стенд Серебряного века. Конкурентам сплавила, улыбнулась Ангелина Фатименна. Вот Ты иди поешь, а я тут побуду. Да ну, Ангелин Викторовна,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 В балоте, на вы пойдёте? Да нет, мне он совсем не интересен. А можно я пойду? Она в 6 часов начинается. Да ради бога, я сама уберу книги. Нет, зачем? Я без 15 уберу и успею к началу. А что это ты так плохо ешь? Аппетита нет. Влюбилась. Что бы у тебя не было аппетита? Я такого не помню. Я тоже, радостно воскликнула Мака.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 Так пока и говорить нечего, рассмеялась Ангелина. Ты решительно не хочешь вторую сосиску? Решительно. Моя возьму. Я ни в кого не влюблена и хочу есть. Неужели вы ни в кого не влюблены? Нет. Но почему? Вы такая интересная женщина, да не в кого мне влюбляться. А в нашем издательском бизнесе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 Так, надо позвонить Риме. Позвоню. В чём проблема? Расслабься, Федюня, живи спокойно и получай от жизни удовольствие. Обычно я так и делаю, а тут что-то мне не мётся. Может, это из-за рыженькой Макки? Может быть. А у тебя что, проблемы? Да вроде нет. Слушай, а Куда бы мне её завтра пригласить? На какой предмет? Ну, для начала по обеду или по ужину, тя там видно будет. Значит, речь просто о хорошем ресторане? Хмм, ну да. Что-нибудь местное, специфическое. А, я знаю, гениальное местечко. Я только не помню, как оно называется. Здравствуйте, приехали. Не проблема. Берёшь такси и говоришь шофёру: Говоришь? А на каком языке я буду с ними говорить? Да ерунда. Предоставь это Маки, она отлично говорит по-немецки. А ресторан в старом городе, где подают Apfelwein. Этого достаточно. Что? Яблочное ви сидр, что ли? Да нет, ну какой там сидр? Сидр сладкий, шипучий, а тут настоящий.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 Достаточно сказать таксисту, совершенно уверен. В гостиницу Фёдор Васильевич попал поздно и трезвым, его никто не ищёл бы. Однако он благополучно поднялся к себе, напрочь позабыв о гранатовых серьёжке, лежащей в кармане. Проснулся он рано и первым делом вспомнил о Маке. Чёрт возьми. Как забавно вчера она материализовалась.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 Маку. Только имя мне не нравится. Какая-то собачья кличка. Мака, мака, мака, мака собака. Опрашивались его все некрасивые рифмы, но он просто решил, что потом придумает, как звать такую милую, аппетитную девушку.